Глава 11 «Возьми, сохрани и оставь несчастную грешницу в покое». На протяжении долгих дней и бессонных ночей слова эти снова и снова звенели у Харткасла в ушах. Он более не сомневался, что их произнес настоящий человеческий голос. Однако все расспросы про серую фигуру со скрытым под вуалью лицом оказались бесплодны и более незнакомка, не появлялась. Харткас очень осторожно и деликатно сообщил мистеру Вордену, что к нему вернулось кольцо Эмя. Он считал, что бедного отца необходимо держать в курсе всех обстоятельств, ибо никто не знает, что может произойти дальше. Мистер Ворден хладнокровно выслушал его рассказ. Это начало конца, резюмировал он. А каков будет этот конец, известны лишь небесам. Я уверен, что в будущем нас ждут события еще более странные. Кольцо Хардкасл оставьте себе, ибо у кого больше прав его носить, чем у вас? Хардкасл оставил себе кольцо. А в сердце принес еще одну клятву, очень похожую на ту, которую дал вместе с Фрэнком Варлеем. Обыскать и море, и сушу. Искать и днем, и ночью во всех концах мира, дабы обелить имя своей любимой. Мистер Ворден слабел день ото дня. Они провели неделю в Булоне, потом не спеша двинулись в Пьюи. На восьмой день неутомительного путешествия они наконец добрались до этого живописного старинного городка. И мистер Ворден, хотя и изнурённый дорогой, настоял на том, чтобы его немедленно отвезли в небольшой тихий трактир. Назвать его гостиницей было трудно, расположенный на полпути между городком и его бывшим домом в горах. Над входом в это тихое пристанище красовалась вывеска «У горного орла». И невозможно было придумать ничего уместнее. Трактир находился высоко в горах, на втором из запоясывающих пью и колец из камня, и если смотреть на него снизу, с плато, трудно было поверить, что на такую высоту способно вознести что-то, кроме орлиных крыльев. К трактиру... Вела петлистая тропа, предназначенная разве что для местных тележек, да и те проезжали здесь без малейшего зазора по бокам. Неопытному путешественнику тропа эта показалась бы невероятно опасной, однако закалённые, привычные к таким сложностям горцы поднимались по ней без особого труда. Им дело не было до пропасти сначала по одну сторону, потом по другую, а под конец и по обе. Зато с высоты открывался великолепный вид. Окаемом служили далекие севенны, а внизу велась во всей искрометной красе Луары с ее многочисленными притоками. Мистер Ворден оказался в этом краю лет двадцать назад, и поскольку его, как любого истинного художника, восхищало все прекрасное и величественное, он после возвращался сюда вновь и вновь, чтобы переносить на полотно дикие горные пики и разрушенные замки, которые тут и там лепились к скалам подобно гнездам орлов. С тех давних времен у трактира дважды сменились владельцы, и нынешнего хозяина, мистер Уорден, не знал совсем. Тем не менее и сам трактир, и окрестные виды воскресили в нем множество трепетных воспоминаний о днях как печальных, так и сладостных. И на второй день после приезда лорд Хардкассел заметил в нем столь резкую перемену к худшему, что немедленно послал в Пьюи за врачом. «Бес». «Полезно, Арткасл», — сказал мистер ворден узнав его распоряжение «Мне уже ни один врач не поможет. Хватит нескольких укрепляющих настоев, а их я могу прописать себе сам. Они помогут мне продержаться несколько дней, чтобы увидеть мой старый дом». «Откройте окно», — добавил он нетерпеливо. «Здешний благотворный воздух вернет мне силы». Хардкассл перенёс кресло к самому оконному проёму, откуда видна была панорама гор и даже в самой дали башенка затерянного среди горных вершин замка, где когда-то жил мистер Уорден. Тот долго и вдумчиво озирал величественный пейзаж, впивая все звуки и краски. Так умирающий смотрит на дорогой ему вид, который хочет унести с собой в вечность. Лорд Хардкасл не решился его тревожить. Лишь облокотился, не сказав ни слова, о спинку кресла и попытался по мере сил проследить ход мыслей старика. Потом мистер Уорден вдруг обернулся и посмотрел Хардкаслу в глаза. Заговорил с оживлением. В голос почти что вернулись былые твердости сила. «Хардкасл, вы многое для меня сделали, и я уверен, что не откажете сделать еще одну вещь». Возможно, то будет последнее одолжение, о котором я вас попрошу. Подойдите ближе и встаньте справа от меня. Видите между теми остроконечными пиками западную башню моего прежнего дома. Тогда этот замок носил название Альбяк. Он стоит в самой верхней точке Косаньяка. Чуть правее расположена возделанная долина, по которой разбросаны пять-шесть крестьянских домиков. В одном из них жиля «Родные Изолы. Именно там она и вырастила свою приемную дочь, мою ненаглядную Эмэ. Согласитесь ли вы добраться туда и, если вы там ее обнаружите, привести ко мне? Мне нужно получить ответы на пару вопросов, дать которые может только она». «С великой охотой», — откликнулся Харткасл. «Я с самого начала намеревался разыскать эту женщину и расспросить». «Как только придет врач, я оставлю вас на его попечение, а сам сразу же тронусь в путь». «Нет», — решительно возразил мистер Уорден. «Отправляйтесь немедленно. Вы не знаете здешних горных троп так, как их знаю я, а человека непривычного там ждет множество опасностей и затруднений. До Косаньяка отсюда почти шесть миль. Вам кажется смешное расстояние». Но, уверяю вас, преодолеть 6 миль по здешним горным тропам совсем непростая задача. Если вы немедленно отправитесь в дорогу на одном из горных пони, в Касаньяке вы окажетесь только ближе к закату, а после этого потребуется проехать еще мили три, чтобы найти место для ночлега, ибо никакими силами не сможете вы вернуться сюда раньше завтрашнего дня». «Раньше завтрашнего дня». Невесело повторил Хардкасл. И тут же в голове у него пронеслось, «А если завтра его уже не будет с нами?» Мистер Уорден будто бы прочитал его мысли. «Ха, конец не так близок, как вы думаете, Хардкасл», проговорил он тихо. «Но он не так уж и далек. Умоляю вас, отправляйтесь в путь немедленно, ибо мне теперь дорог каждый день и час». «Врач ваш скоро появится, хозяева этого дома, добрые, славные люди, и мне с ними очень покойно. Прошу вас, ступайте без промедления, не заставляйте меня думать, что весь этот путь я проделал в Туне. Ах, когда бы я мог на один день вернуть себе прежние силы! С каким восторгом бы я отправился с вами!» Он обессиленно откинулся на спинку кресла, повторил свою просьбу и закрыл глаза, будто желая заснуть. Харткасл вынужден был подчиниться. Он поспешно спустился к трактирщику его жене и строго наказал, чтобы во время его отсутствия они регулярно заходили в комнату мистера Уордена и чтобы кто-то из них остался с ним на ночь. Потом он написал короткую записку врачу, попросив того подежурить в доме до его возвращения. Но даже несмотря на все эти предосторожности, На сердце у него было тяжело, и ему пришлось себя пересиливать, чтобы отправиться в дорогу. При этом он отчетливо понимал, что спорить с мистером Уорденом бессмысленно и даже опасно. Это плохо отразится на его самочувствии. Итак, бросив прощальный взгляд на своего друга, который, судя по всему, мирно дремал в кресле у окна, хардкасл двинулся в путь верхом на маленьком горном поне. Тут ему и предстала во всем ее нерукотворном величии природа Севеноля. Перед взором лорда Харткасла развернулась не единственная великолепная картина, а сотня, ибо на каждом повороте крутой горной тропы возникал новый вид несказанной красоты. Но сильнее всего его поразили полное безлюдие и ничем не нарушаемое молчание, которые царили повсюду шум и грохот горного потока, крик дикой птицы вдалеке, а однажды — мычание быков, видимо, впряженных в одну из здешних неказистых повозок. Вот и все звуки, вторгавшиеся в полную тишину. «Видимо, Косаньяк — совсем маленькая деревушка», — думал Харткасл, — ибо... Основной ведущей туда дорогой пользуются совсем мало. Из памяти его ускользнуло, слишком его занимали иные мысли, что лишь самые стойкие и самые неимущие поселяне оставались в этих местах в суровые зимние месяцы, когда дороги и долины полностью засыпало снегом. Он, собственно, направлялся в пустующую деревню, ибо не позднее конца ноября почти все крестьяне перебирались в более доступные места. Маленький поня стойко и упорно карабкался вверх, не найдю им, не уклоняясь от дороги. Под копытами его похрустывала лава, И время от времени тяжелый булыжник срывался с тропинки и с раскатистым грохотом падал на дно глубокой расщелины. Хардкассл успел обзавестись планом местности, грубым наброском, который сделал для своих гостей трактирщик из Горного Орла. Но в нем не было нужды, потому что Пони прекрасно знал дорогу. Прошло несколько часов, и вот Хардкасслу открылся вид на замок Альбиак. Казалось, он совсем рядом, и все же это было не так, потому что тропинка, взбираясь по склону, постоянно петляла и изгибалась. Харткасл определил, что не доберется туда до сумерек. Солнце катилось к горизонту, тени сгущались и удлинялись, и хотя воздух был необычайно теплым для этого времени года, Харткасл не смог сдержать дрожа, когда, одолев очередной сгиб дороги, наконец оказался прямо у замка. Может, на него подействовали безлюди и молчание, а может, нервы его расстроила череда странных событий последнего времени. Его охватило совершенно непонятное ощущение. Он чувствовал себя лунатиком, который бредет во сне, видит странные зрелища и слышит странные звуки. Настолько фантастическим, настолько непохожим на все виденное ранее показался ему этот горный пейзаж. Прямо перед ним, на самой высокой из всех скал, высился старинный замок. Двери в него были заколочены, окна закрыты. Их уже не откроют до следующей весны. Солнце скатывалось все ниже и ниже. Тени делались длиннее и гуще. Скалы, вырисовывавшиеся на фоне вечернего неба, расчерченного на западе длинными золотыми и алыми лучами угасающего дня, принимали все более причудливые очертания. Ни единый звук не нарушал царивший вокруг тишины. Харткасл бросил поводья на холку купоне и, замерев, впивал красоту и величие этой сцены. Последние багряны отсветы заката зажгли огнем окна старинного замка, заплясали на горных пиках и причудливой формы утёсах, одели в ослепительное сияние две одинокие женские фигуры, стоявшие на одной из высших точек потухшего вулкана. Мне, видимо, это снится. Это страна видений. Я утратил власть над своими чувствами. Слух произнес Хардкассл, делая шаг вперед, чтобы четче разглядеть то, что ему казалось иллюзией. Две фигуры в такой час, в таком далеком безлюдном месте. Он подходил все ближе и ближе. И что же ему предстало? Он задохнулся, пошатнулся, подался вперед, лишившись и сил, и дара речи. Горы, утесы. Закатные лучи поплыли у него перед глазами и растаяли в дымке, а в ушах зазвучали слова, которые мистер Ворден произннес в своем кабинете в Харли Форде. Я вижу ее как сейчас, такой, какой она предстала мне в день нашей встречи в далеком горном краю. Ноги ступают по красной черной лаве,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 стояли Эми Уорден и нянька Изола.